— Не переживай по этому поводу. Ее стоимость просто вычтут из твоей зарплаты, да и дело с концом, дьявол. — А сколько, по-вашему, она может стоить? — Несколько сотен. Вояка испустил облегченный вздох. — Но это не так уж страшно. — Несколько сотен тысяч, — прояснил ситуацию Грей. — О, Господи, чтоб тебя! Слово извержения Ковальски было прервано скрипом дверной ручки. Грей начал поворачиваться, но огромная лапа Ковальски схватила его за предплечье и дернула назад. Он заслонил Грей своим телом, а второй рукой с удивительной ловкостью выхватил из наплечной кобуры пистолет 45-го калибра. В хранилище вошла хрупкая женщина. Она покопалась в своей сумочке, а потом стала слепо шарить по стене в поисках выключателя, не подозревая об их присутствии. Это продолжалось до тех пор, пока она не заметила две вещи — свет от карманного фонарика и человеческую глыбу, направившую ей в грудь пистолет. От испуга женщина пискнула и прижалась спиной к дверному косяку. — Извиняюсь, — пробасил Ковальский и поднял ствол пистолета к потолку. Грей торопливо обогнул сбитого с толку и заговорил. — Не пугайтесь, мы все в порядке. Мы из службы безопасности музея и расследуем обстоятельства незаконного проникновения. Ковальский ткнул пистолетом в осколки вазы на полу. — Ага. Какой-то тип проскокал эту штуку. Засовывая оружие в кобуру, он поглядел на Грея взглядом, умоляя подтвердить его слова. — Женщина крепко прижимала к груди сумочку. Второй рукой она придерживала на кончике носа крошечные очки. Тоненькая, с коротко стриженными каштанными волосами, она больше напоминала старшеклассницу, но по прищуренным, полным подозрительности глазам было видно, что ей, по крайней мере, на десяток лет больше. — Могу я видеть ваши документы? — твердым голосом спросила она, оставаясь тем не менее рядом, с открытой дверью. Грей продемонстрировал ей свою черную идентификационную карточку, на которой имелась его фотография и золотая президентская печать. «Если хотите, я назову вам телефонный номер, позвонив по которому вы сможете убедиться в том, что я говорю правду». Все так же щурясь женщина посмотрела на служебное удостоверение Грея и, похоже, немного расслабилась, хотя напряжение не до конца отпустило ее, Окинув хранилище взглядом, она спросила, что-нибудь похищено? — Вам виднее, — ответил Грей, надеясь извлечь пользу из этой неожиданно сложившейся ситуации. — Правда, мне показалось, что на этом столе не хватает одной монеты. — Что? Позабыв о страхе, она поспешила к ним, и после первого же взгляда на стол с монетами ее лицо превратилось в маску отчаяния. — О, нет! Боже мой! Эту коллекцию нам на время передал музей в Дельфах! Снова дельфы. Она посмотрела на куполообразный камень, тот самый, который, судя по всему, привлек внимание полка. Ковальский стоял, пиршись на него. «Прошу вас, не прикасайтесь к этому». Ковальский выпрямился и осуждающе посмотрел на свою ладонь, словно во всем была виновата она. Сам же он был настолько благопристоин что зарделся от смущения. «Извините». «Могу ли я полюбопытствовать, что это такое?» Равнодушным тоном спросил Грей, кивнув на каменное сооружение. Женщина молитвенно сложила руки. «Это жемчужина коллекции. Он займет почетное место в грядущей экспозиции. Благодарение небесам, что воры не надругались над ним. Для пущей уверенности она обошла камень. Ему больше 1600 лет. Но что это?» Не отступал Грей. «Это называется омфал, что можно перевести примерно как пуп. В Древней Греции омфал считался точкой, вокруг которой вращается мир, центром Вселенной. С омфалом связано множество мифов. Ему приписывалась огромная сила. Как же вам удалось его заполучить?» Женщина кивнула в сторону стола. Он из той же коллекции, что и все это. Мы также приняли его на временное хранение от Дельфийского музея. Дельфы. Это то место, где располагался храм Дельфийского оракула. Женщина окинула Грей удивленным взглядом. «Совершенно верно».